Если я осмеливался попросить вина, то после бесконечного ожидания я получал слив из всех бокалов в грязной рюмке. Если я протягивал тарелку, то лакей видел всех гостей, кроме меня, и я был вынужден есть баранину с рыбьим соусом и анчоусы с яблочным паем. Когда же я уходил, то в кармане пальто я обнаружил бумажку с чем-то невыразимо отвратительным внутри». А когда выкрикнули мою карету, то оказалось, что сбруя на лошади была порезана. Чаевые ожидались не только от гостей, приходивших на ужин или живших в доме некоторое время, а даже от посторонних людей, по каким-то причинам зашедших к хозяину. Если такой визитер не позаботился о том, чтобы вложить в ладонь дворецкого или лакея наградные, то, скорее всего, ему говорили, что хозяина нет дома, Таким образом, часто слуги определяли, с кем видится их джентльмену, а с кем нет. Один слуга написал как-то в известный в то время журнал «Мир». «Хороший лакей тот, кто хорошо знает свое дело, старается сделать все возможное, чтобы не допустить к столу своего хозяина людей ниже его по своему статусу». При этом, естественно, собственные интересы ставились на первое место – поскольку от таких гостей бесполезно было ожидать чаевых. Зависть между слугами была постоянной. Каждый из них следил за тем, сколько чаевых получил другой. Историю одного лакея, описавшего свою службу, мы можем узнать благодаря Джону Макдональду. Он пришел в Эдинбург мальчиком после того, как остался сиротой. Сначала он ходил по выдырем у слепого скрипача, Затем в возрасте девяти лет стал прислуживать в семье Гамильтон. В доме было восемь горничных леди, четыре палатных служанки, две прачки и много других слуг, то есть гораздо больше женской прислуги, чем обычно в аристократических семьях. Старые слуги научили мальчика читать, и он стал везде носить блокнот. В своих воспоминаниях он писал, что получаемые от гостей деньги – Слуги должны были делить в неравных и часто несправедливых пропорциях с верхними слугами. Когда он еще мальчиком служил форейтером на конюшне, то кучер часто его порол за то, что он прятал свои деньги. Несмотря на это, он все-таки отдавал только их часть. При устройстве на работу предпочтение отдавалось домам, хозяева которых устраивают у себя приемы, ужины и балы не реже, чем дважды в неделю. Если же они принимали гостей лишь несколько раз в год, то найти слуг им было не очень просто. Однажды сэр Тимоти Уалде, проведя приятный вечер за ужином в особняке его светлости, герцога нью положил крону в руки повара. Возмущенный повар вернул деньги со словами «сэр», «Я не беру серебро». Сэр ответил, «Вот как?» «Ну, а я не даю золота на чай». Хануэй, опубликовавший восемь писем его светлости на предмет чаевых, даваемых в Англии, писал, что когда гости развлекают хозяина приятной беседой, они ничего не требуют взамен. А вот слуги вашей светлости заставляют их платить в десять раз больше, чем ваши гости порой могут им дать. Столько чаевых, как в Англии, не дают слугам нигде в Европе. Даже в России и Португалии, что отстали от нас на несколько веков, не встретишь такого. В своих письмах он приводит анекдот в качестве подтверждения своих слов. Как-то герцог Армонский гостил некоторое время у своего французского знакомого. Уезжая, он оставил слугам определенную сумму денег по английской традиции. Когда хозяин узнал об этом... Он бросился догонять его и гневно спросил, есть ли у того претензии. «Нет», — ответил аристократ. «Я никогда так прекрасно не проводил время». «Так почему же вы тогда оставили деньги слугам, как будто вы останавливались у меня, как в отеле?» Француз был так этим оскорблен, что предложил выбор. Или дуэль с хозяином, или гость берет свои деньги назад. Герцог, Предпочел забрать деньги, в которых он в тот момент очень нуждался. Сам Ханвей, хоть и выступал против чаевых, все же время от времени давал их симпатичным горничным. Они принимали их с улыбкой и приседанием, что было гораздо приятнее, чем надменное выражение лиц у лакеев.